«Милый, ты спишь?» Волчок открыл глаза. «Так и думала, что ты уснешь», — снова произнес веселый женский голос. «Не надо было работать в выходной. Я просто задремал». Волчок поднял руки к лицу и протер глаза пальцами, прогоняя остатки дремы. В камине ярко пылали бруски древопластика, красноватые отцветы играли на коричневом бархате штор и на усталом лице жены. Темно-синее платье, белоснежный передник, Русые волосы зачесаны назад и скреплены на затылке черной сеточкой с перламутровыми блестками. «Ника», — тихо позвал Волчок. Девушка, колдовавшая у печи, повернула голову. «Ты что-то сказал, милый?» «Габи», — произнес Волчок. «Да, милый, что?» «Ничего, просто захотелось услышать твой голос». Волчок улыбнулся, и Габи хотела улыбнуться в ответ, но тут за окном завыл ветер. Габи нахмурилась и затаенным испугом посмотрела на закрытые ставни. Потом снова повернулась к печи. Ноздри волчка уловили аромат мясного пара и лаврового листа. Габриэла переложила на пластиковый поднос запеченный окорок, покрытый аппетитной коричневой коркой, затем полила его сверху горячим соусом, в котором поблескивали яркие кружочки моркови. Волчок взял в руку нож, с удовольствием предчувствуя, как всадит лезвие в запеченное мясо, как хрустнет поджаристая корочка и как из разреза выступят капельки сока. Здесь, на Азоргане, они предпочитали жить, как простые колонизаторы, И пользовались обычными стальными ножами. Габриэлла достала из буфета бутылку красного реза вина и пластиковую баночку с кофе. Кофе был настоящий, его удалось добыть по знакомству. Это был особенный кофе, поджаренный на живом огне и намолотый на ручной мельничке. Нарезав мясо и разложив его по тарелкам, волчок отложил нож и вытер руки салфеткой. За стенами дома бушевал ветер. Прислушиваясь к стонам деревьев, волчок вспомнил, как впервые оказался на Зоргане в составе четвертой десантной. За пять часов зорганские шатуны перебили всех его товарищей, да он и сам едва унес ноги. Сколько лет прошло с тех пор? Пять? Или семь? Зорган изменился и стал уютной планетой. Шатунов и прочих зорганских чудовищ перебили, и он, волчок... Бывший майор-десантник рожился с самым лаковым кусочком планеты, сменив военную форму на комбинезон фермера-колонизатора. Он счастлив и женат. И даже набрал килограммов 5 лишнего веса, оброс жирком, как говорится. Не хватает только детей, но и за этим дело не станет. Через полгода они получат разрешение отдела колонизации, и Габи родит ему сына, а может даже двух. «Дорогой, когда ты сожжешь осинное гнездо в саду?» – вывел его из задумчивости спокойный голос жены – «Оно не осинное», — возразил волчок. «Эти насекомые больше похожи на земных фруктовых мух, и они совершенно безвредны». «Но меня не пугают». Егор улыбнулся. «Не знал, что ты такая трусиха. Хорошо, я завтра же свяжусь с отделом колонизации и выбью разрешение». Габриэла взяла нож, чтобы нарезать хлеб, и вдруг стена, возле которой она сидела, с треском разлетелась. В кухню просунулась огромная волосатая щупальца, мигом обвела женщину за талию и рывком вытянула ее в дыру. От Отспенение волчка длилось всего секунду. Он быстро вскочил на ноги, бросился к кобуре, висевшей на стене, выхватил пистолет, а затем в два прыжка пересек кухню и нырнул в проломленную дыру. Приземлившись на мягкую землю, волчок перекувыркнулся через плечо и мигом вскочил на ноги. Ветер раскачивал серые стволы деревьев и шумел багровой листвой. Прямо перед собой волчок увидел четырех матерых шатунов – Плоские головы, слегка пригнуты, пасти, усыпанные загнутыми внутрь зубами оскалены, в налитых кровью глазах чудовищ застыла такая лютая злоба, что у волчка перехватило дыхание. Позади, за спинами шатунов, стояло чудовище, напоминающее гигантского паука, из студенистого брюха которого торчала как злокачественный отросток, огромная крысиная морда, покрытая слизью. В двух, вскинутых кверху лапах, тварь держала Габриэлу, Протянувшиеся из тела тонкие щупальцы, подобно черным резиновым жгутам, обвили шею и ноги женщины. «З.Т. Особь!» — вспомнил волчок, и спина его покрылась липким потом. И в тот же миг властный голос приказал ему. «Брось пистолет! пистолет!» Голос, казалось, исходил из головы самого волчка. Такому голосу нельзя было не подчиниться. Пальцы волчка разжались, и пистолет упал на траву. «Ты слаб и не Покорись сам!» Веки волчка отяжелели. Он понял, что через пару секунд рухнет на землю и забудется сном. И тут шатуны совершили ошибку. Не дождавшись, пока воля окончательно покинет разум волчка, кровожадные шатуны ринулись на него, взметнув лапами в воздух полые листья и ядовитые меркадоры. Запах листьев, резкий как на шатырь, ударил волчку в нос. Он открыл глаза и как раз вовремя, чтобы увидеть перед собой оскаленную пасть шатуна. Мигом овладев собой, волчок отпрыгнул в сторону, но споткнулся о комель дерева и повалился на землю. Шатуны резко развернулись и снова бросились на него. «Пропал», — понял волчок, но в эту секунду увидел на земле нож, которым Габи собиралась нарезать хлеб. Волчок подхватил нож, развернулся и с размаху всадил его шатуну в брюхо. Затем вырвал нож, увернулся от клязнувших клыков второго шатуна и, обхватив рукоять ножа двумя руками, вонзил клинок чудовищу в горло. Отпрыгнув в сторону, волчок перекувыркнулся, вскочил на ноги и одним прыжком запрыгнул на нижнюю ветку дерева. Два шатуна взвились в воздух, намереваясь схватить его зубами за ноги. Волчок спрыгнул на землю, и клыки шатунов с хрустом перекусили ветку, на которой он только что стоял. Деревянные щепки разлетелись в сторону, как шрапнель, но волчок был уже у шатунов за спиной. Сильным ударом ножа он рассек одному из чудовищ хребет. Кровь из разреза окатила все вокруг. Волчок закрылся рукой от горячего фонтана... Поднырнул под когтистую лапу второго шатуна и наотмашь полоснул его лезвием по выпученным, налитым кровью глазам. Монстр взвыл, отшатнулся и споткнулся о ветку и, потеряв равновесие, стал заваливаться на бок. Волчок ринулся вперед, одним прыжком вскочил на шатуна, перехватил рукоять ножа двумя руками, поднял его над головой и вогнал клинок чудовища между глаз. И тут словно разряд тока пронзил его мозг. «Брось нож, человек!» Волчок сцепил зубы, выдернул клинок из головы шатуна и повернулся к ЗТ-особе. «Брось нож!» Мозг его содрогнулся от нового удара тока. Волчок застонал, пальцы его ослабели и стали разжиматься. ЗТ-особь небрежно отшвырнула тело Габриэлы в кусты. «Почистим, человек!» Волчок сдавил пальцами виски и упал на колени. Сердце его сжала невидимая ледяная рука, дыхание остановилось. Глаза Волчка закрылись, горло подкатила тошнота, Его вырвало. Чудовище, перебирая огромными мохнатыми лапами, неторопливо приблизилось к волчку. Во взгляде крестинных свирепо сверкающих глаз стояло презрение. «Ты такой же, как и все остальные!» Щупальца, покрытая присосками, протянулась к волчку, коснулась его ключица, заставив его вздрогнуть. Стремительно обвила его шею. «Ты умрешь, Вервольф!» «Вервольф?» Мышцы волчка напряглись. «Вервольф!» «Не человек, но Вервольф, демон-оборотень. Так вот, кто я такой». Тело Волчка запульсировало и стало стремительно меняться. Звериной лапой Волчок ухватился за щупальца, обвивший его шею, и с ревом оторвал его от себя. Затем вскочил на ноги. Несколько секунд два чудовища с ненавистью смотрели друг другу в глаза, а потом ринулись друг на друга. Волчок прыгнул на ЗТ-особь, всадил когти в его пористую холодную плоть и стал рвать ее, стараясь добраться клыками до горла. Чудовище взревело от боли и закружилось на месте, пытаясь сбросить волчка. А затем, извернувшись, схватило его лапами за бока, оторвало от себя и с силой швырнуло о ствол ближайшего дерева. Волчок услышал хруст и не понял сразу, что это хрустнуло – его позвоночник или ствол дерева. Он упал на землю, застонав от боли и перевернулся на бок. «Я сожру Я твои мозги. мозги!» Несколько раскаленных докрасных жгутов выскочили из желеобразного брюха из этой особи и вонзились волчку в грудь. Кровь зашипела в разверстых ранах волчка, в воздухе запахло паленым мясом. И тут волчок увидел, как на крысиную голову опустилась фруктовая муха. Затая тварь вдрогнула всем своим огромным телом и с отвращением мотнула головой. «Так вот чего ты боишься». Волчок покосился на гнездо фруктовых мух и нашарил в траве палку. «Разрешение отдела колонизации? Придется обойтись без разрешения». Он быстро поднял палку, размахнулся и швырнул ее в гнездо. Шарообразное гнездо треснуло от сильного удара. Послышалось рассерженное жужжание, а затем из щели стали вылетать фруктовые мухи. Их становилось все больше и больше, и вот уже целое облако мух с жужжанием взметнулось в воздух. ЗТ-особь развернулась. По ее дряблому телу пробежала дрожь. И тут мухи словно что-то почуяли. Если до этого мгновения они рассеянно кружились в воздухе, то теперь сплотились в рой и, повинуясь коллективному разуму, устремились на ЗТ-особь. ЗТ-особь взревела и вскинула кверх лапа, отбиваясь от мух. На мгновение Егор увидел вместо ЗТ-особи маленького мальчика, сидящего на куче мусора. Очки съехали с переносицы мальчика, стекла треснули, а его худое, невзрачное лицо показалось Волчку странно знакомым. Длилось это всего миг, а затем мальчик снова превратился в чудовище. Волчок с трудом поднялся на ноги и поискал глазами пистолет. Тот лежал всего в двух шагах в спутанной траве среди палых листьев. Волчок сцепил зубы, чтобы не застонать от боли в груди и спине нагнулся и поднял пистолет. И снова странное видение промелькнуло перед глазами, будто он держит в руках не пистолет, а гарпунное ружье. И снова странное видение промелькнуло перед глазами, будто он держит в руках не пистолет, а гарпунное ружье. Обхватив рукоять двумя руками, волчок поднял ствол, прицелился чудовиище в брюхо и нажал на спуск.